Глава 33. Сейчас я непроизвольно всыпляюсь пальцами в рукав керне, не в силах осознать, что это значит. Или наоборот, слишком хорошо осознавая, что сейчас мне предстоит расстаться с керни, а как надолго, никому не известно, потому что странное что-то происходит. Туман по трем участкам границы уже очень глубоко проник. Если мы сейчас не окажем там сопротивление, то они замкнут кольцо. Продолжает докладывать Лиса. «В сторону столицы пока что наступление меньше, но опять же, пока...» «Значит, решено», — говорит Керни. «Дамы, вы в столицу. Лиса, ты с ними, Рейгвальд. Прошу у тебя помощи!» Дракон кивает. «Никто же уже на пути сюда», — констатирует он. «Командуй. Эйра-Айлен-Лиса. Керни мрачнее тучи. Ваша карета уже заложена». Мы не успеваем взять ничего. Единственное, что мы захватываем с собой, это плащи, которые приносят мои служанки. Брюнетка и блондинка. Рыжей нет. Значит, все же она предательница. это та самая, на которой мы приехали с Керни сюда совсем недавно. А кажется, целую жизнь назад. Я здесь действительно будто заново прожила свою жизнь. На многое пересмотрела взгляды. Научилась доверять и позволять себе быть слабой. За это короткое время я, кажется, обрела себя, хотя на самом деле просто узнала, что такое настоящая любовь и забота. Все только благодаря Керне. А теперь я стою и понимаю, что в одночасье могу этого всего лишиться. Отчаянно хочется закричать, что я никуда не поеду, что останусь с Керни, чтобы не произошло. Но понимаю, что тут я буду ему только мешать. Будет лучше, если он будет знать, что я в безопасности. Лиса запрыгивает на козлы, Айлен обнимает мужа, они будто бы безмолвно общаются. А потом она залезает в карету. Еще пара гвардейцев поднимается на запятки. Остаемся только мы с Керни. Или мне кажется, что нас здесь только двое, потому что, глядя в его глаза, я больше ничего не вижу. Теплый янтарь плещется, согревая, и пытаясь успокоить. «Ты же знаешь, что мы совсем справимся?» спрашивает Керни. Я очень хочу в это верить, но на сердце все равно как будто зависа от тревоги. Все очень быстро, все неожиданно. И не мы задаем правила игры, а может, это действительно боги играют нами. Какой ход сделаем мы, а какой наши противники? Я боюсь. В который раз я признаюсь Керне, потому что только ему мне не страшно в этом признаваться. Но я доверяю тебе. Ты обещаешь, что мы справимся. Значит, это так. Он нежно касается моих губ своими, гладит по волосам и прижимает к себе, позволяя снова вдохнуть его неповторимый запах тепла и уверенности. Всеми силами хочу продлить этот момент, но понимаю, что время работает против нас. Керни помогает забраться в карету, сам захлопывает дверцу и подает знак лисе. Слышу щелчок поводив, и мы, слегка дернувшись, Отправляемся в путь. На душе так тоскливо, что аж плакать хочется. Кажется, вот-вот сорвусь. Распахну дверь и кинусь обратно. Нельзя. Я могу тогда вообще не уехать. Сжимаю пальцами юбку и закусываю губу. Дыхание сбивается от волнения. А сердце колотится быстро-быстро. Эйра. На мою кисть ложится нежная ладонь Айлин. Не знаю, веришь ли ты, но боги никогда не ошибаются. И если все случилось так, а Регвальд не вмешался, то все будет хорошо. Выдавливаю из себя грустную улыбку. Хорошо бывает по-разному. Может быть, хорошо для нас с керни. Может быть, хорошо для всего мира, учитывая, что здесь замешан проклятый бог. И эти два «хорошо» могут быть взаимоисключающими, увы. Но не только это терзает меня. Я переживаю за Мару, признаюсь я Айлин. Я понятия не имею, оставили ли они ее в живых. Или она где-то там, на пепелище. Меня убивает мысль, что я могла не успеть ее спасти. А если она жива, что с ней сделали?» Эллин откидывается на спинку, какое-то время смотрит в окно, а потом говорит. «Если честно, Эйра, я ни в чем не уверена. Но мне кажется, что она – это единственное, с помощью чего они могут влиять на тебя». «Особенно, когда Керни нет рядом. Поэтому, пока ты им нужна, а я больше чем уверена, что теперь они знают, кто ты, Мару будет в безопасности. Наша задача — быть подальше от них». Эти слова зарождают в моей душе призрачную надежду. Алин отвлекает меня рассказами о своем сыне, о том, как он подружился с сыном Ника, о том, как они вместе хулиганят. Затем описывает свою первую встречу с Диким и то, как с подчиненными Керния сумели впервые помочь излечиться. Но при этом упоминает, что Дикие тоже бывают разные, что существуют те, кто раскаивается в содеянном и пошел на какое-то преступление только из нужды, а есть такие, кто ничего не осознал. Для последних Керния создал резервации в окраинных степях, где за ними присматривают. Через пару часов мы обе устаем от разговоров, и подмерное покачивание и поскрипывание кареты начинаем дремать. Из-за припекающего солнца и духоты сон получается вязкий, тягучий и тяжелый, как будто я провалилась в болото и никак не могу из него вылезти. В нем мелькают какие-то тени, голоса. Я, словно пытаюсь бежать, но меня утягивает на дно. А потом появляется он потрясающей красоты серебряный олень с огромными ветвистыми рогами. Заглядываю в его глубокие темные глаза и читаю в них зов. Он намекает, что нужно идти за ним, затем разворачивается, бьет копытом и удаляется. Хочу бежать за зверем, но из сна меня выдергивает громкий крик лисы. «Горгуль, я срань!»